Возвратившись домой, Захар положил нож на стиральную машину. Скорее вернулся и убрал оружие под ванную, но так, чтобы его легко можно было схватить. Решил потренироваться, притащил стул, сел перед зеркалом, представляя, что ведёт беседу с двойником. Для достоверности толкнул дверь и сразу бросился за ножом. Оружие оказалось в руке за считанные мгновения. Дальше всё зависело от того, кто лучше им пользуется: Захар или убийца. Мелькнула мысль, что полицейские в квартире мажора и вовсе были с автоматами, но не сумели ни разу выстрелить. Убийца всех перерезал, точно лисица-кур. Каковы тогда шансы у Захара, всегда использовавшего нож, лишь для приготовления пищи? Это осознание сильно испортило настроение и сделало бессмысленным покупку ножа.